Глава первая «Ты думаешь, это на тебя напали?» Ярился дед, размахивая руками. «Нет, это всех нас атаковали. Показали, что ни во что не ставят. И мы должны ответить со всей ненавистью, чтобы паскуды кровью умылись». «Ты еще добавь пролетарской». Я после кладбища успел успокоиться и теперь мог мыслить более рационально. А кровью они и так умываются. А еще сосуд ее. И дай бог только из шеи. А ты не думал, что это может быть ловушкой? «Отвлекающий маневр?» Мгновенно переключился дед из Ярова Мстителя в сосредоточенного стратега. «Молодец, внучок. Просек. Если нападение спланировал Маркиз, ничего нельзя отрицать. Демонстративный вызов, как обманка и удар из-под тишка». Это больше похоже на их тактику. «Вот и я думаю», — кивнул я. «Гляди, получается, что когда-то их задавили даже без помощи сансары. Даже если верить в байки о магическом прошлом, все равно разных колдунов было не так много, как сейчас. Это я не о нас с тобой, а о волшебниках в общем». Но люди и церковь, в частности, сумели выработать механизмы и тактику борьбы с кровососами и загнать тех под шконку. А сейчас вдруг появился многовековой хер и решает бросить вызов всему человечеству? Ну ладно, может, я загнул, но как минимум наше государство так просто эту атаку не оставит. Да и Ватикан поддержит. Уж у них-то на вампиров зуб размером с саблю. «Опять же согласен», — расплылся в улыбке дед. «Радуешь, внучок. Ой, радуешь, старика. Пора тебе уже головой думать. Пора». «Завязывай». Я поморщился. «Такое ощущение, что у меня задержка в развитии, а тут научился сам ложку держать». «Ну, не прям так, но около», — не сдержал ехидство старый пердун. «Ладно, ладно, больше не буду». «Так и что будешь делать?» «Воевать, что же еще?» Я усмехнулся. «Люди же старались, засаду готовили. Как можно без ответа оставить? Поэтому буду бегать искать их лежки, огнем и мечом нести разумное, доброе и вечное». «А спецы пусть землю роют, но найдут. Зачем маркизу это понадобилось?» «То есть их же салом им по сусалам?» Расплылся в довольной улыбке дед. «Ой, как хорошо! Вот молодец! Все, все, молчу. Хороший план. Вполне может сработать. Только если им нужен ты, то необходимо серьезное прикрытие. И оно будет!» — кивнул я. «Он, Воронина возьму с группой». И у императора пару отделений сои попрошу. Пусть создают видимость незаметного прикрытия». «А если вдруг что?» — начал было дед, но я его жестко оборвал. «А если вдруг что?» — они не помогут. Но потом смягчился. «Блин, я аватар антиматерии, думаешь, в этом мире так уж много тех, кто может мне навредить? И уж древние кровососы точно не из их числа. А выхода на серьезные структуры у них нет. Я надеюсь». Иначе они и действовали бы по-другому. Они устраивали этот цирк с конями. Э, либо это хитрая игра, вынуждающая нас втянуться и показать свои силы. Задумчиво поскреб в затылке старик. Знаешь, что самое сложное в таких размышлениях? Не начать себя накручивать. Мало не знаю, что я знаю, что они знают и так далее. Обычно все гораздо проще, поэтому, принимая во внимание остальные версии, выбирать надо самую простую. «Бритва Акама, в курсе», — кивнул я. «А еще знаю, миром правит не тайная ложа, а явная лажа, хотя насчет последнего сильно сомневаюсь. Хозяев лысых клонов так и не нашли, хотя времени прошло изрядно, да и наследили они. И тем не менее, какая-то паскуда ведь провернула и у нас похищение одаренных». и у тех же американцев теракт, да и у турок отметились. «Я держу этот вопрос на контроле». Дед стал серьезным. «Там все очень непросто, но в целом вывод такой. Работает разведка крупного государства. Это никакой не тайный клуб, а кто-то опирающийся на ресурсы богатой страны. Пока список из десятка вариантов. Понемногу отсекаем». Самые вероятные кандидаты, пока либеракратия, бриты, французы и китайцы. Я бы на последних ставил. Они те еще любители решать свои вопросы за чужой счет. Да и похищение колдунов им забывать не стоит. Но есть варианты с американцами. То есть они сами могли взорвать Диснейленд? Я был шокирован подобным заявлением. Для чего? Это же их граждане. когда пиндосов это останавливала. пожал плечами дед. — Может, слышал про теракт 11 сентября в начале 21 века? — Да, что-то такое припоминаю. Я наморщил лоб. Вроде с самолетами там что-то было. — Смертники захватили лайнеры и направили их в небоскребы, — просветил меня дед. — И Пентагон атаковали также. Но самое интересное, что когда началось расследование... Вылезло огромное количество фактов, указывающих на то, что были теракты спланированы в Ленгли. Там и махинации с биржевыми бумагами, и страховки, и еще много чего, вплоть до срезанных металлоконструкций зданий. И угонщиками объявили, кого попало. Зачастую тех, кто вообще ни сном, ни духом об этом, и потом сам пришел в полицию сдаваться. А в итоге все это послужило поводом для нападения на другую страну. где, что удивительно, была нефть. «Да», — я почесал в затылке. «Весело. Точнее, нифига не весело. Ладно, замнем пока вопрос с клонами. Но держи меня в курсе. Хозяев этих уродов я лично хочу в ад отправить. Они мне очень сильно задолжали». «Как скажешь», — подозрительно покорным тоном согласился дед и тут же заискивающе взглянул мне в глаза. «Узя, так может, это я с тобой похожу?» Ну, чисто за компанию. А если что, прикрою. Завязывай. Я поморщился. Мы уже тысячу раз об этом говорили. Даже если вампиры затеяли эти игры с подачи вражеских спецслужб, взять меня будет очень непросто. Вон, в ушу, говорит, я прогрессирую. А значит, становлюсь еще опасней. А вот Анька — самое слабое звено. Ее, по сути, прикрыть особо некому. Самое идеальное было отправить ее в Аллуриан к остальным. «Но она нужна нам здесь». «Делаешь приманку из сестры?» — покачал головой старик. «Ты меня постыди давай. Я зло оскалился. Не тебе меня жизни учить». «Так э, а кому же, Кузя?» Устал и тяжело вздохнул дед, опустив глаза. «Я много ошибок наделал. И не хочу, чтобы ты их повторял. Потому и говорю. Может...» «Не может», — отрезал я, но он смягчил. «Я много думал на этот счет. но не сходится у меня разговор с маркизом. Он вышел на меня не просто так. Если брать все, что нам известно о кровососах, я ему был не нужен ни в каком виде. Ни жареный, не пареный, ни в качестве верного союзника». «Эм, спорно», — пожал плечами дед. «Ты дважды взять императора. Взять тебя под контроль, убрать государя и, можно сказать, власть в кармане. Ты сам-то в это веришь?» Я скептически посмотрел на деда. «Короля играет свита. Кто бы меня поддержал? Дед Инны? Да я тебя умоляю. Он скорее сам бы меня придавил втихую. То же самое с чайным клубом. Даже возьми вампиры под контроль одного-двух. Никакой особой роли это не играло, как, собственно, и случилось. Династия сменилась бы, и все. А, скорее всего, посадили бы наследника. А пока правил бы совет или регент. И никакое аватарство мне бы не помогло». Прибить бы меня не прибили, но отправили бы к Иве вместе со всеми девчонками и запретили на земле появляться. Скажешь, не так? — Все верно, — вздохнул старик. — Тебя и не трогают, только потому что знаешь свое место. Я, конечно, пытался стращать, но Славка прямо сказал, ежели взбрыкнем, закопает обоих. Ты это, только не вздумай ему за то сказать. Он парень-то неплохой, но государство превыше всего. И я с ним в этом согласен. Да, я тоже. Я отмахнулся, даже не думая злиться на тесте. Наоборот, спасибо ему скажу, что даже не рассматривал меня как преемника. Нахрен надо в этом говнище возиться. А тот, Марки, из безразведки, без чего бы ты ни было, в лоб. Ай да, захватим власть. Выглядит абсолютно неестественно, особенно для тех, чья главная сила ментал. Согласен, задумавшись, кивнул дед. «В принципе, я к таким же выводам пришел, но считать эту версию абсолютной не стоит. Вполне возможно, кровосос просто переоценил свои силы, решил, что легко тебя захватит». «И это тоже может быть. Я не стал спорить с очевидным. Но фантазировать мы можем что угодно, но готовиться надо к худшему. Что у вампирюк есть хитрый план, который они последовательно реализовывают. И плясать от этого...» «Подыгрывай им!» — подначал меня дед. «Конечно!» — не смутился я. «Это как в шахматах. Отдай пешку, получишь дебют. Пожертвуй ферзем и поставь мат. Пусть противник думает, что все идет, как он задумал. Тем внезапней и неотвратимей будет поражение. Сначала будь как невинная девушка, и противник откроет у себя дверь. Потом же будь как вырвавшийся заяц, и противник не успеет принять мер к защите». Соньзы, кивнул старик.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 в ушу заставила меня ее заучить наизусть все рвалась в китай поклониться могиле мудрейшего еле отговорили сейчас переводит на свой язык хочет отправить над небесному императору и беседы и суждения конфуция пытается успеть до отправления официальной делегации понятно кивнул дед и ты поэтому просишь меня не высовываться думаешь кровососы не знают о моем существовании «Знать, что ты есть — это одно, другое — знать, где именно». Я усмехнулся. «По официальным данным, ты в Аркаиме. Приглядываешь за строительством резиденции клана. По неофициальным — где-то в Африке. Несешь свет просвещения папуасам. Даже в сводках пару раз мельком засветился. Все как положено. Так что, если начнут копать, легенда у тебя железобетонная. А за Анькой неофициально Сои приглядывает, так что и с этой стороны прикрыты. «Работать будут против них, а тут ты». «И все же, ты считаешь, что ключевые фигуры — это Танька и Аннушка?» — нахмурился старик. «Аналитики с тобой согласны. Ментальные способности их схожи с вампирскими. И это может служить причиной, но...» «Дед, только не начинай по второму кругу». Я поморщился и поднял руки в знак того, что сдаюсь. «Но нет у нас больше общих точек соприкосновения. Нет». «Значит, надо отталкиваться от того, что имеем». «Сам же говорил. Бритва О'Кама во всей красе». «Другой вопрос. Что причин мы не знаем. Слишком мало информации о кровососах. Но об этом мы уже говорили». «Ладно, уговорил». Нехотя согласился дед, однако я прекрасно видел, как он довольно щурился, радуясь, что я, наконец, взялся за ум и начал сам планировать свои действия, а не идти на поводу у других. «Аннушку я прикрою». Таньку с мелким а сна спасет так что там даже комары пронумерованы и дышит через раз а юрка я понимаю сынок мой то еще дерьмо и семью не раз продал и предал но какой бы ни был он твой отец грех родную кровь бросать ты ему это и скажи зло оскалился я но взяв себя в руки успокоился все с ним нормально будет что я скотина какая родства не помнящая что ли Он поп, вот пусть им патриарх и занимается. Тем более он мне должен, как земля колхозу. Официально батю повысят в сане и переведут на новое место. А по факту отправят в монастырь, где боевое крыло церкви базируется. Там не то, что кровососы, там и атомная бомба не достанет. Хм, и то дело, расплылся в улыбке старик. Юрка сам свой путь выбрал. Вот пусть сидит и не пищит. А ты со всех сторон прикрыт. Все продумал. «Так что, война?» «Война. Я зло оскалился. И наши враги умоются кровью». «А будет так!» — подытожил призрак коммунизма с не менее жуткой улыбкой. «Во славу рода Ефимовых!» «Так все-таки, куда мы идем?» Казалось, и минута тишины для Дениса была испытанием. А уж то, что его спасителем и товарищем оказался молчаливый шаман, так и вовсе адской пыткой. поэтому жертва своего же Саммона и доставал того каждую секунду. «Блин, мы уже сутки прёмся. Ты хоть бы слово сказал!» «Туда!» — Пётр махнул рукой на юг. «Там варлок!» «Духи сказали!» — не удивился ответ Уден. «Ну да, кто же еще? Слушай, а позвонить через них нельзя? Ну, может, за нами вертушку пришлёт?» «Заткнись!» Шаман остановился и принялся напряженно вглядываться в траву. «Чего-то...» С любопытством сунулся было вперед хакер, но был безжалостно пойман за шкирку, а рот залепила широкая мозолистая длань чукчи. «Не шуми!» Одними губами произнес Петр и опустился вместе с товарищем в траву. «Ждем!» Дэн дернулся было, но понял, что из стальной хватки просто так не вырвешься, а шаман беспокоиться не станет. Его духи, кем бы они ни были, ошибались редко, особенно насчет опасности. Это хакер крепко-накрепко усвоил, иначе тот не смог бы найти его в заброшенном храме и спасти. А свою жизнь неудачливый маг последнее время высоко ценил. За время, проведенное на алтаре, он очень много передумал и пришел к выводу, что все, что случилось с ним до этого — фигня, не стоящая внимания. Поэтому, когда, не издав ни шороха, из травы появилась фигурка темнокожей эльфийки, хакер остался спокоен. Если подруга или рабыня, Дэн так до конца и не разобрался, какие отношения связывают девушку и шамана, вернулась, значит, их еще не заметили. И они могут обойти опасный участок или вообще отступить. Правда, решать это будет не хакер. Впрочем, он и не претендовал. Денис был очень благодарен за спасение и за то, что после его не бросили, несмотря на полную бесполезность, так что и не думал оспаривать лидерство. «Сиди тут», — опять одними губами произнес Пётр Хакеру, добавив тяжелый взгляд для солидности. «Я с тобой», — точно так же ответил ему Дэн, не собиравшийся оставаться один среди джунглей, когда рядом затаился враг. «Я... Тихо!» Шаман пару секунд посверлил товарища глазами, пожевал губы, но в итоге молча махнул головой. «Пойдем, мол». Денис обрадовался, но постарался не подавать виду. После алтаря он тяжело переносил одиночество. Неудачливому хакеру постоянно казалось, что его мучительница должна вернуться и оттащить его назад, где сцедит оставшуюся кровь во имя своего мертвого бога. И даже уверенность в том, что шаман навсегда упокоил бестелесную тварь, Не помогла. Разумом он понимал, что у него проблемы с психикой и с этим надо бороться. Но одно дело знать, а совсем другое остаться спокойным, когда паника наваливается, словно тяжелое ватное одеяло, которое невозможно скинуть и начинает душить. В таком состоянии просто не закричать уже подвиг. И Петр, давно заметивший проблемы друга, решил взять его с собой, хотя бы потому, что это будет безопаснее, даже с точки зрения скрытности. Благо, идти было недалеко, да и Дэн все же старался не шуметь. Как положено, сначала мягко опускал ногу на землю, фактически щупал ее перед собой, нет ли там каких неприятностей, например, веток или, не дай бог, змей и насекомых, и лишь затем наступал сначала на пятку, а затем плавно перекатывался на носок. Примерно так же ходят кошки, и именно такому способу учила друзей темная эльфийка, оказавшаяся весьма опытной в путешествиях по джунглям. Нельзя было сказать, что хакер стал большим специалистом. Все же он до сих пор буквально заставлял себя делать каждый шаг правильно, отчего скорость падала катастрофически. Тем не менее, результат был, пусть сам Денис его и не замечал. Сам же Пётр двигался сквозь джунгли гораздо быстрее. И хотя казалось, что раньше ему учиться этому было просто негде, все же на его родине, раскинувшейся за полярным кругом, с джунглями как-то не задалось. Однако способности шамана помогли и здесь. Юный, говорящий с духами, просто провел ритуал и попросил тех помочь, и теперь скользил через дикую растительность даже тише и незаметнее своей спутницы, вызывая приступы острой зависти у Дениса, чувствующего себя в эти моменты бесполезным балластом. Через пять минут друзья добрались до кромки леса и замерли в кустах, стараясь разглядеть, что происходит, а посмотреть было на что. Недалеко от деревьев на открытом пространстве расположилась крайне пестрая и странная компания. С одной стороны классические отстеки в накидках из шкур ягуара, нелепых шлемах в виде голов зверей и украшениях с яркими разноцветными перьями. С другой – вполне себе современные солдаты, рядом с бронемашинами, увенчанными крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Часть в боевых доспехах, но немного, человека три-четыре, а остальные в обычном камуфляже, высоких берцах и широкополых шляпах, также камуфлированных. При этом обе компании, хоть и держались на особицу, было понятно, что они вместе. Более того, у индейских воинов, словно сошедших с фресок Латинской Америки, в руках были древние винтовки Ли Энфилда. Последние Петр узнал абсолютно точно, ибо интересовался оружием, а пропустить настолько распространённую в 20 веке винтовку было решительно невозможно. «Кто это такие?» Толкнув Петра в плечо, прошептал Дэн. «Ты видишь, у них пушки. Они явно с земли и помогут нам». «Уходим». Поймав товарища за шкирку и не дав ему двинуться, прошипел шаман и принялся отползать назад, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Денис, хоть и хотел кинуться к одномерянам, но послушался друга и спасителя и тоже начал отступать. Эльфийка тенью скользила за ними, успевая контролировать обстановку. Ребята не остановились даже когда начались джунгли и притормозили, лишь отойдя почти на полкилометра. «Ты чего?» — пытаясь отдышаться, спросил Денис хмурого больше обычного шамана. «Это ж были земляне! Они бы нам помогли!» «Уверен!» Пётр скептически скривился. «Ты их хорошо разглядел?» «Ну...» — засомневался хакер. «Достаточно, вроде». «Панчи и шевроны, видел?» — продолжил допрос шаман. «А оружие у туземцев?» «Вроде что-то белое и красное», — пожал плечами Дэн. «Сразу скажу, я понятия не имею, что они означают. Не силен в гуманитарных науках». «Коронованный орел на красном фоне». просветил друга более наблюдательный Петр. «И красно-белые флажки на технике. Это символы Речи Посполитой. Поляки, грубо говоря. Поляки, которые вооружают аборигенов устаревшими английскими винтовками. Ты понимаешь, что это значит? А, что у них есть портал?» Денис не мог сообразить, к чему ведет товарищ. «Разве нет?» «Не просто портал», — криво усмехнулся шаман. недогадливости друга, а крупный и действующий, через который сюда идет большой поток разных материалов, в том числе оружия для вооружения сипайских войск. Знаешь, что это такое? «Ну, англичане так индусов на службе называли», — припомнил Дэн. А потом ему условно что-то стукнуло в голову. «Погоди, а ты хочешь сказать, они собираются захватить этот мир?» «Дошло!» выдохнул шаман теперь догадываешься что было бы с нами вылезем мы из кустов мол привет мы руссо-туристо, обликом морали а отправьте нас на землю мы домой хотим да грохнули бы нас прямо там или скорее всего сначала запытали бы как шпионов или эмиссаров россии наверняка поляки о портале не трепались иначе им бы не позволили так нагло вербовать аборигенов и что нам теперь делать рассеянно спросил хакер, сбитый с толку развитием событий. «Как нам домой попасть?» «Так же, как и раньше», — равнодушно пожал плечами Пётр. «Духи скажут, куда идти. Только для начала захватим языка. Нужно узнать, что здесь происходит». «Тогда надо брать офицера», — тут же согласился Дэн. «Я у двоих видел военные ноуты, хотя, в принципе, и планшет сойдет, или ПМК. Наверняка там куча информации интересной будет». «Сможешь взломать?» Шаман впервые взглянул на товарища не как на балласт, а как на потенциально полезного участника команды. «Да сто процентов», — уверенно усмехнулся хакер. «Ноуты стандарта НАТО, там степень шифрования приличная, но защита больше от своих дураков, чем от противника. Наверняка стоит маджискан личности, но это обойти, расплюнуть». «А я слышал, что это крайне надежная защита», — скептически поднял бровь Петр. Те же ПМК взломать практически невозможно, а там уровень повыше должен быть. «Это вам подобное сделать нереально», — пренебрежительно отмахнулся Дэн. «Даже на афиты уже оперируют весьма значительными потоками энергии. Да и все чересчур полагаются на помощь компиляторов и поэтому не развивают возможности прямой манипуляции лепестками. А уж когда открывают вторую и третью чакры, так и вовсе теряют возможность оперировать малыми потоками энергии. Я же всю жизнь работаю со сверхмалыми долями сансары, поэтому был вынужден учиться максимально тонким плетением. Маг из меня, как из говна пуля. Зато любую защиту могу взломать изнутри, просто просочившись через бреши. В основном плетении, понимаешь? «Э, не особо, — помотал головой шаман, но при этом не выглядел сильно расстроенным. Ты скажи, да или нет? Да, — твердо отрубил Денис. «Достанешь ноут или ПМК, вскроя без проблем на коленке». В вопрос поимки языка хакер не вмешивался. Глупо было лезть в то, в чем ты, во-первых, ничего не понимал, а во-вторых, даже не имел физических кондиций что-то сделать. Даже краем глаза, глянув на польских военных, Дэн прекрасно понял, что любой самый слабый, по их меркам, маг способен напинать ему без каких-либо плетений, чисто за счет физической силы. Противопоставить что-то кадровым военным, выросший в городе и любящий слегка прибухнуть хакер, ничего не мог. Так что ему оставалось лишь сидя на пеньке вспоминать разные техники работы с плетениями и заодно разминаться в микроконтроле лепестков. Получалось даже лучше, чем прежде, что не могло не радовать. Однако после того, как Варлок пробил ему закрытую чакру, объем выпускаемой сансары постоянно рос, и в будущем это могло стать проблемой. Так что, несмотря на то, что в похищении Денис задействован не был, у него были свои заботы, не менее важные для предстоящей операции. К похищению Петр с эльфийкой подошли с размахом. Для начала шаман запалил костер и устроил камлание по всем правилам, чтобы заручиться поддержкой духов леса. После обучения у орка юному заклинателю духов больше не требовался допинг из алкогольной настойки, что, в свою очередь, способствовало значительному росту его силы. Теперь он мог замахнуться не только на мелких духов, в изобилии вводящихся в джунглях, но и на хранителей места по силам равных полубогам. Один из таких как раз и заглянул на огонек к шаману и сейчас сидел напротив, с другой стороны костра. Выглядел хранитель как переплетение веток корней и лиан, эдакая куча мусора, если не брать во внимание огромные зеленые глаза, горящие огнями болотных гнилушек. Он смотрел на всех словно на добычу, оценивая, можно ли сожрать сразу или подождать и покараулить. Если бы Дэн мог видеть гостя, он вряд ли бы остался спокоен и правильно бы сделал, потому что духов джунглей можно было назвать какими угодно, только недобрыми и милыми. Среди них, как и среди обычных зверей, царили жестокие законы выживания. Если ты не жрал других, значит, жрали тебя. А пришедший на зов шамана-хранитель был одним из сильнейших, К сожалению, это не означало, что он был полностью разумен. Нет, конечно. Хранитель превосходил разумом большинство духов, а по сравнению с животными его можно было считать гением. Однако по меркам людей он был равен семи-восьмилетнему летнему ребенку, причем аутисту. То есть понять, что он тебе хочет сообщить, было не так просто. Зато желание опытным шаманам угадывались на раз, благо практики у Петра хватало. поэтому он сейчас и сидел со спокойным видом, категорически отказываясь давать духу свою кровь. Хранитель нервничал. Для него юный шаман был большой вкусной конфетой, которую можно долго смаковать. Однако та же сила, что делала его таким желанным, пугала духа. Он раздувался, пытаясь казаться больше и сильнее, чем есть на самом деле. Несколько раз делал вид, что собирается напасть, но так и не атаковал. А все потому, что Петр видел его уловки насквозь и сам в ответ шуганул хранителя так, что тот едва не сбежал. Но и сил уйти у духа тоже не было. В итоге он все же согласился помочь шаману. Петр с невозмутимым лицом подал знак эльфийке, и через секунду та появилась возле костра, держа на плече упитанного кабанчика со связанными лапами. Для нее охота была всего лишь развлечением, так что даже такого короткого времени хватило, чтобы принести достойную добычу, причем живьем. У хранителя при виде жертвы от жадности загорелись глаза, и когда шаман одним движением распорол глотку свинюшки, дух бросился вперед, ловя тяжелые горячие капли и не давая им даже упасть в костер. Со стороны это смотрелось жутковато. Денис, отвлекшийся от своих манипуляций, заметил кабана в руках девушки и уже в предвкушении вкусного ужина потирал руки, когда вдруг после удара Петра животное начало на глазах худеть. съеживаться, будто воздушный шарик, из которого спускали воздух, и через несколько секунд от упитанной свиньи остался лишь скелет, обтянутый высохшей кожей. Эльфийка швырнула его в костер, и кости мгновенно вспыхнули жутким зеленым пламенем, сгорая без следа. От увиденного у хакера волосы встали дыбом, и он плюхнулся на задницу, пытаясь отползти подальше. К тому, что его товарищ шаман Денис давно привык, точнее, он думал, что это так. но на самом деле искренне заблуждался, потому что не понимал отличий шамана от обычного мага. Ну, не пользуется ПМК, но и тот же Варлок его не использовал. И пусть с Кузьмой Дэн тоже не слишком много общался, но тот, по крайней мере, таких фортелей не выкидывал. Хотя других хватало. Достаточно вспомнить их первую встречу. Но Варлок хотя бы не выкидывал таких фортелей, и вроде ничего особого в происшедшем не было. Вон, по Даркнету ходили ролики о незаконных плетениях аспекта воды, позволяющих выкачать из человека всю жидкость. Но там хотя бы причина была ясна. А тут ничего не предвещало, и вдруг раз! Вместо свиньи одна кожа до да кости. Было от чего испугаться. Однако на конфуз хакера никто внимания не обратил. Закончив ритуал, Петр вдруг стал предельно деловым и при помощи эльфийки принялся уничтожать следы лагеря. Денис с удивлением увидел, как срезанный для кострища дерн укладывают обратно прямо на потухшие угли, а после пары жестов длинноухой пожухлая трава налилась свежей зеленью, и через пару мгновений догадаться о том, что тут что-то было, стало решительно невозможно. То же самое случилось и с остальными следами. Когда маленькая группа двинулась в путь, об их присутствии ничего не напоминало. Даже сломанные ветки и срубленные лианы проросли, будто так и было, к полному изумлению хакера. Шаман же к этому отнесся равнодушно, впрочем, как всегда. Хранителю под силу было еще и не такое, но для неискушенного зрителя случившееся выглядело весьма эффектно. Однако задача для выполнения которой Петр призвал духа заключалась совсем в другом. Умыкнуть зазевавшегося бойца было несложно, Однако главной задачей являлось при этом не попасться. Наверняка у поляков имелись специфические плетения в ПМК, позволяющие найти следы в джунглях. Но куда опаснее были ацтеки, живущие здесь уже многие сотни лет. Добавить к этому богов, у которых те черпали силы, но парням об их возможностях было ничего неизвестно, и становилось понятно, почему Пётр пошел на риск. А таковой был, и не шуточный. Хранитель только казался трусом, на самом деле это был жуткий противник, особенно сильный на своей территории. То, что юному шаману удалось его напугать, не говорило ни о чем, но и выхода другого не было. За языком отправилась одна эльфийка. При всех талантах Петра до ее способности беззвучно ходить по джунглям ему было далеко. Ушастая скользила среди растительности легкой тенью, не нарушая покой животных и не тревожа и травинки. а при помощи хранителя так и вовсе стала невидимой, словно призрак. Так что отошедший в кусты поручик с тремя звездами адепта на шевроне даже пискнуть не успел, когда тонкая с виду, но невероятно крепкая и сильная рука саданула его по загривку и утащила в кусты, заодно подхватив на лету выпавший ноутбук, с которым младший офицер не расставался ни на секунду. Миг и стена растительности сомкнулась за охотницей, распушив листву и выпрямив траву, будто ничего и не было. А темная эльфийка, взвалив добычу на плечо, легко побежала в сторону хозяина. Духи указывали ей путь, а сердце стучало быстрее от радости, что удалось выполнить приказ господина без осечек.